Нина Князькова. Дом с историей. Глава первая. Марина. «Девушка, вы разве не видите, что у вас просроченный товар на полках стоит?» Чуть визгливо вещала женщина с неприятным голосом. Она стояла у кассы и задерживала очередь, потрясывая перед моим носом пачкой творога. «Да что ж это такое?» «Женщина, я вам уже объяснила. Я всего лишь кассир. Я вызвала администратора. Он к вам сейчас подойдет. Не задерживайте очередь». Устала, ответила я, поправив форменный чепец, все время норовящий скособочиться. Слава богу, что администратор Лёша уже подошел к кассе, и недовольная покупательница накинулась на него. Моя работа продолжилась. Хорошо, что до конца смены остался какой-то час. Да и поток покупателей редел, так что перерывы становились все чаще и продолжительнее. «Марин, там мужик какой-то стоит и на тебя смотрит уже часа два». Ко мне подошла Дина, заведующая алкогольным отделом. «Снова какой-то ущербный?» Я устало вздохнула, даже не посмотрев в указанную сторону. Да вроде бы одет дорого. Такие у нас водку не покупают. Они предпочитают хороший напиток из дубовых бочек. Хмыкнула она. Этого еще не хватало. Хмыкнула я. Может быть, сумасшедший какой. На меня много кто издалека смотрит. Они подходят. А как к тебе подходить-то? Ты на себя в зеркало давно смотрела, принцесса? Ты даже чепчик этот страшный форменный носишь, как корону. Осанка даже за кассой видна. Вся тонкая, изящная, как фарфоровая статуэтка. Красивая и холодная. Конечно, все тушуются и до речи рядом с тобой теряют. Напомнила она мне о моем дефекте. Я поморщилась. Лет с и у меня проблемы с собственной внешностью. Непонятно, в кого я такая уродилась. Мама у меня маленькая и коренастая, была. Уже пять лет, как ее нет. Правда, отца я своего не знаю. Но мама говорила, что высокий был красивый и широкоплечий. Отчим тоже этакий боровичок. У нас с ним нормальные отношения. Особой любви никогда не было, но и ненависти тоже. А вот сестра, она младше меня на четыре года, и не задалось у нас с ней общение. Она хозяйственная, такая же крепкая, как родители. Это я неприкаянная, странная, и никак не вписывалась в их семью с их приземленным мышлением. Закончила колледж искусств. И работаю в магазине на кассе. А Янка, она сейчас учится в университете на какого-то там финансиста. Мы давно живем в разных городах. Художественное отделение было лишь в этом городе, и мне пришлось переехать. И общаемся раз в месяц, когда мне звонит отчим». Сухо интересуется моими делами и, тяжело вздыхая, советует пойти мне работать на какую-нибудь более перспективную работу. «А куда я устроюсь со своим таким непрактичным образованием? Учительницы рисования в школу? Так на такую зарплату я даже комнату нигде не сниму. А ведь еще питаться на что-то надо». Слава богу, что Динка училась на курс старше меня на скульптора и помогла устроиться мне в этот магазин на последнем курсе. В итоге мне 26 лет, а я все еще работаю кассиром, изредка продавая свои картины, и снимаю комнату все у той же Дины Костелевой. Она живет с сыном Митькой в одной комнате, я в другой. Но чаще всего мы встречаемся на пятиметровой кухне. И, если честно, то я только с ними почувствовала себя частью семьи. На меня никто не смотрел косо, что я какая-то не такая. Никто не поправлял, никто не проезжался бульдозером действительности по моим несбыточным мечтам. Динка лишь иногда говорила, что тяжело мне принцессе без принца живется но быстро замолкала под моим тяжелым взглядом. «Не надо мне принцев, я сама как-нибудь». Это «как-нибудь» длилось уже довольно давно. Но я элементарно боялась сейчас остаться без стабильного куска хлеба. «Да иди, не с Митькой, тяжело будет без меня». «Марин, ты бы поосторожней, давай я Леньку попрошу тебя проводить». А то, как в прошлый раз, будет. Маньяков сейчас хватает. Доверительно шепнула Дина, все еще стоящие у кассы, когда я подсчитывала выручку и подбивала день. Не надо. Грущик Ленька и так облизывал меня взглядом. Уже пару лет как. А надежду ему я давать не хотела. Никто меня больше не тронет. У меня есть перцовый баллончик и электрошокер. — напомнила подруге, так и внула. «Митьку из садика мне сегодня забирать?» «Нет», — Дина покачала головой. «Мама его на выходные к себе возьмет. Отец против, конечно, но он уехал пока в командировку. У Дины в семье тоже все было непросто, поэтому, наверное, мы друг с другом и ужились». Две белые курицы, возвышенных амбиций в окружении материализма. «Все, я домой!» — шепнула я подруге и отправилась в подсобку для персонала, где в хлипких сейфах хранились наши личные вещи во время смены. От моего ключ давно потерялся, поэтому я с собой носила еще и перочинный нож, который использовала вместо ключа. На улице стоял теплый июнь. Недавно прошел дождь, поэтому лужи по пути домой пришлось обходить старательно. Еще повезло в том, что квартира, где мы жили, находилась в десяти минутах ходьбы. И парк был через дорогу. Красота какая! Я с удовольствием прошлась по парковой аллее. Свернула к дороге, где был пешеходный переход, и, перейдя дорогу, оказалась прямо у своего подъезда. Закопалась в сумку в поисках ключей. «Девушка!» — окликнул меня голос. Я обернулась и в ужасе уставилась на худощавого мужчину в очках и прической в мелкую кудряшку. Того самого, что смотрел на меня в магазине. «Девушка, простите, вас Марина зовут?» — требовательно спросил он. У меня мысли лихорадочно заметались по черепной коробке. «Откуда он знает мое имя?» «Точно, на бэджи же написано было». «Да», — осторожно ответила, нащупав в сумочке шокер. «Горина Марина Генриховна», — уточнил мистер Кудряшка. Я выпучила глаза. «Вот моего отчества на бэджи точно не было. Откуда он знает? А нож у меня не настолько обычная, чтобы просто угадать». «Кто вы?» Я резко выбросила руку с электрошокером, когда он попытался шагнуть ко мне. «Меня зовут Александр Баранов. Я являюсь представителем...» Договорить он не успел, потому что неосторожно приблизился ко мне еще на полшага и был ужален в руку хорошим зарядом бодрости. Только после того, как этот молодой мужчина упал, Я вдруг поняла, что сглупила. Жертва моей расшатанной нервной системы был слишком дорого одет для маньяка. А еще на руке у него поблескивали золотые часы дорогой Марки. Да и агрессии с его стороны я не чувствовала. Ну вот, теперь парень костюм из-за меня запачкал, так как упал ничком прямо на влажный асфальт рядом с лужей. «Э -э! Я присела на корточки и потрясла стонущего кудряшку за плечо. «Александр Баранов, вы как?» Парень, сцепив зубы, что-то пробормотал и с трудом сел. «М -м -м -м -м -м -м -м «Марина Генриховна, я думаю, что нам лучше поговорить в других условиях». Вы довело на себя все еще держать за поврежденную мной руку. Через несколько секунд он потряс кудряшками, поправил круглые очки в тонкой оправе на веснущатом носу и вытащил из кармана пиджака визитку. Я осторожно взяла то. Нотариальная контора Баранова. Значилось на зеленой карточке. «Так вы нотариус?» — удивилась я. «Почти». Парень принялся подниматься, что получилось у него не с первой попытки. И я вас очень долго искал. Но, я задумалась, зачем меня нужно искать какому-то нотариусу? Да и не похож он на него. Вы не похожи на нотариуса, призналась. Они все лысые, пузатые и в весьма преклонном возрасте. Александр Баранов только хмыкнул на такое замечание. «Вижу, вы часто общались с нашим братом», – заметил он, однако быстро взял себя в руки. «Марина Генриховна, очень жду вас завтра по адресу, указанному на визитке, ровно в десять утра. Нам с вами нужно многое обсудить по поводу наследства». «Наследство?» – насторажилась я. «Да», – вежливо кивнул он. «Но я же отказалась от маминой доли в пользу!» «Думаю, что завтра мы все подробно обсудим. Очень советую вам прибыть завтра в десять утра в контору. Всего доброго!» Он быстро попрощался, перешел дорогу и уселся в припаркованный блестящий автомобиль с четырьмя колечками на капоте. Молодой нотариус быстро уехал, А я все еще стояла у подъезда с шокером в одной руке и визиткой в другой. Простояв еще минуту, поняла, что если сейчас не зайду в дом, то меня прохожие в дурку сдадут. И так уже все оглядываются. Быстро закинув все в сумку и выудив ключи, я вбежала в подъезд. Забежала на третий этаж и, заперевшись в квартире, облегченно выдохнула. Если честно, то сама до смерти перепугалась, когда этого нотариуса током долбанула. Немного отдышавшись, сбросила босоножки и прошла на зеленую кухню. Вообще всю Динкину квартиру я расписывала сама, поэтому каждый закуток здесь был интерпретацией произведений моих любимых художников. Например, прихожая утопала в море Айвазовского. На кухне по стенам ползали Мишки Шишкина, а комнатам достались пейзажи Левитана и Саврасова. Не то чтобы на стенах были полноценные картины, скорее была скопирована стилистика и дух известных работ. Притом Динка сама сделала лепнину на потолке и в ванной. В общем, наше жилище теперь больше было похоже на художественную галерею, нежели на двухкомнатную хрущевку. Митька была в восторге. Редкие гости тоже. Нас с подругой такая обстановка умиротворяла и настраивала на рабочий лад. В свои выходные мы ваяли шедевры, продажи которых едва покрывали расходы на дорогие материалы. В моем случае хорошие холсты краски стоили, как деталь космического корабля. Но я не жаловалась. У нас с Коростелевой все было хорошо, кроме личной жизни. Точнее, ее у нас и не было. Мой последний роман на последнем курсе принес мне сплошное разочарование у мужчинах. Одинкин Митьку. После этого о мужчинах мы старались не упоминать. Вымав руки, я залезла в холодильник. Динка до готовки меня не допускала, так как готовить я откровенно не умела. Точнее, я пыталась изо всех сил освоить эту науку, но даже делая все по рецепту, на выходе получалось нечто с едой, имеющее крайне отдаленное сходство. Зато я отдавала ползарплаты на продукты, и подруга покупала их сама. Дина тоже не являлась шеф-поваром вселенского масштаба, но готовила весьма сносно. Порывшись в холодильнике, я нашла макароны с курицей и разогрела в микроволновке. Вскипятила воду в чайнике. В прихожей послышался скрежет ключа. Я как раз разложила все по тарелкам и навела чай. На кухню ввалилась Коростелева с пакетами. «Маринка, прикинь!» «У нас сегодня в Уценку почти всю молочку увели из-за этой просроченной пачки творога, которую кто-то оставил в холодильнике. Уверена, что это Лилька с рыбного отдела напакостила. У нее Анька с молочного парня увела пару дней назад». Принялась рассказывать она мне, но вдруг осеклась и внимательно на меня посмотрела. «Марин, ты чего такая бледная? Случилось чего?» Я вяло поковырялась в еде и, отложив вилку, рассказала о случившемся полчаса назад. Подруга встревоженно меня оглядела. «Сильно испугалась?» — спросила она. Я покачала головой. «А чего тогда ты такая?» «Я же так и не знаю, зачем мне в эту контору завтра идти?» — поделилась я своими соображениями. Свою долю от маминой квартиры я давно переписала на Янку. Бабушек-дедушек у меня нет. Дяди-тети в большинстве своем живые и многодетные, особенно со стороны отчима. Так с каким наследством мне надо разбираться?» Нахмурилась я. Дина задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Не знаю, Марин, но лично у меня уйма предположений». Она много до чего додумалась, но делиться соображениями не стала. «Если боишься, давай я с тобой съезжу», — предложила она. «Зачем?» — покачала я головой. «Вы с Митькой завтра в зоопарк собрались, так что развлекайтесь. Не думаю, что там может быть что-то серьезное. Скорее всего, ошибка какая-то», — понадеялась я. «Из-за ошибки долго люди не ищут. Что-то еще там?» Задумчиво ответила Дина, но спорить со мной не стала. Ночью я спала откровенно плохо. В четыре утра пришлось встать к Мальберту, чтобы подправить недорисованную картину и немного успокоиться. Это помогло. Я даже задремала на пару часиков. Но утром все равно чувствовала себя уставшей и разбитой. — Позвони мне, как только тебе скажут, в чем дело, — попросила Динка утром за чашкой кофе. Я вяло кивнула, отчего мои светло-русые волосы упали на лицо. Недовольно сдуло их с носа. Скручу их сегодня в пучок, пожалуй, и мешаться не будут, и выглядеть буду старше и солиднее, а то действительно как кукла выгляжу после скудного завтрака я отправилась одеваться нотариальная контора находилась в центре и идти до туда пешком было минут сорок можно конечно и на автобусе, но я его столько же прожду на остановке волосы я действительно забрала в небрежный пучок чуть подкрасила глаза выудила из шкафа белую блузку и синюю юбку солнышко до колена. Покрутилась во всем этом перед зеркалом. «Да, выгляжу лет на пятнадцать в лучшем случае. Лучше переодеться?» Я посмотрела на время и махнула рукой. «Переживут мой внешний вид окружающие». Впихнула ноги в кеды, подхватила сумку и выпорхнула в подъезд. На улице погода стояла чудесная. Солнце светило, птички пели... Мужчины буднично оглядывались, извращенцы. Я порылась в сумке, нашла солнечные очки, которые часто спасали меня от изучающих взглядов, и нацепила их на нос. Тут же стало легче. В весьма приподнятом настроении я дошла до центра чуть раньше назначенного времени. Поэтому еще и успела поизучать витрины близ стоящих магазинов. Эх, жаль, что мне здесь ничего не светит купить. На зарплату кассира в магазине особо не разгуляешься. Но посмотреть-то никто не запрещает. Без пяти минут десять я подошла к стеклянному офисному зданию, которое в городе прозвали громоотводом, так как каждую грозу в шпиль здания лупили молнии. Не знаю, из чего у них там действительно громоотвод сделан но молниям он очень нравился. «Девочка, ты куда?» — опешил охранник, сидевший за стеклом, когда я остановилась перед турникетом. «Мне назначено!» — чуть приподняла очки и очаровательно улыбнулась. «Где я могу найти нотариальную контору Баранова?» Молодой амбал покраснел и выдавил из себя. «Второй этаж налево, там увидите». Спасибо. Я еще раз улыбнулась, и турникет загорелся зеленым светом. Сколько себя помню, вежливость и улыбка всегда работали. Я поднялась на второй этаж и повернула налево. Почти сразу уперлась в дверь с большой табличкой, утверждающей, что граждане Барановой здесь наличествуют в весьма ограниченных количествах. За дверью меня уже ждал вчерашний кудрявый паренек, который при виде меня облегченно выдохнул и на всякий случай попятился. «Здравствуйте!» – поздоровался он, когда уже оказался вне зоны моей досягаемости. «Идемте! Мой дядя Анатолий Викторович ждет вас!» Мы прошли в просторный кабинет, где нас действительно ждал лысый упитанный дядечка весьма преклонного возраста. «Здравствуйте!» Я осторожно поздоровалась. Лысый дядечка несколько удивленно оторвался от бумаг, взглянул на меня, а затем расплылся в абсолютно счастливой улыбке. Через пару секунд выражение его лица вновь поменялось и стало крайне озабоченным. Во взгляде промелькнула небольшая скорбь. «Ах, да!» — вдруг засуетился он и подскочил на ноги. Кинулся к высокому шкафу, что-то бармача, но вдруг остановился и повернулся ко мне. «Горина Марина Генриховна?» — вопросил он. Я кивнула и покосилась на парня, стоящего за моей спиной. «Присаживайтесь», — распорядился хозяин кабинета, и Александр указал мне на кресло у стола. Я аккуратно уселась, глядя, как Анатолий Викторович копается в папках с бумагами. Наконец, выудив четыре из них, он прошел обратно к столу. «Ваш паспорт, пожалуйста», – потребовал он, протянув руку. Я на пару секунд закопалась в сумку, нашла документ и положила на протянутую ладонь. «Надеюсь, что никакой кредит тут на меня не оформят». «Итак, Марина Генриховна, мы очень долго вас искали». К сожалению, мы слишком поздно поняли, что вы можете носить не свою девичью фамилию. Горина, моя девичья фамилия, — не согласилась я. Просто она и мамина девичья. Гражданин-нотариус поморщился, но кивнул и все же продолжил разговор. «Марина Генриховна, мы искали вас в связи с завещанием вашей бабушки». «Бабушке?» — не поверила я. «Какой бабушке?» «Вашей родной бабушке со стороны отца. Вам оставлено наследство, которым во время ваших поисков занимались доверенные люди», — ошарашил меня этот дядечка-нотариус. Я как дура сидела и хлопала глазами. «Но не бывает так в реальной жизни, не бывает».